Снова тоннель. Отец Александр и Мария по-прежнему стоят друг напротив друга. Вдруг в конце тоннеля появляются еще три фигуры. На фоне света они похожи на фигуры полицейских. Фуражки, ремни, на боку кабура. Мария. Полиция! Быстрее сюда! Он здесь! Полицейские бегом бросаются к нашему герою. Отец Александр в недоумении смотрит на бегущих к нему полицейских, потом на Марию. Александр. — Что происходит? — Мария. — Так надо. Это для твоего же блага, Александр. Но полицейские подбегают к отцу Александру, выворачивают ему руки и защелкивают на запястьях наручники. Форма стражей порядка мало, чем отличается от формы обычных полицейских. Единственное отличие — на нашивках и на кокарде фуражки изображены крылья и надпись «Служба ангелов седьмой участок». — Александр. — Мария, я не понимаю. — Мария, все поначалу не понимают. Двое полицейских уводят отца Александра. Один задерживается, чтобы поговорить с Марией. Женщина явно взволнована, хотя и старается не подавать вида. Третий полицейский. — С вами все в порядке? — Все нормально. — Точно? — Никаких проблем. — Кем вам приходится задержанный? — Это мой муж. Я... — Ясно. Спасибо за бдительность. Полицейский, козырнув, идет догонять своих товарищей. Тем временем отца Александра выводит из тоннеля. В первые секунду его ослепляет яркий дневной свет. Приглядевшись, он понимает, что оказался в обычном городском парке, состоящем из рощ, прудов, лужаек и асфальтированных дорожек, по которым прогуливаются люди. На лужайках играют дети и бегают собаки. За кронами деревьев угадываются... Силуэты домов современного города.